Двойная игра. Да, по части политической маскировки всем этим Герингам и Рибентропом было очень далеко до шахта. Не та школа, не то воспитание. Им всем только казалось, что они видят шахту насквозь, а вот шахт действительно знал цену каждому из них и заглядывал куда дальше их. Шахт вел опасную и азартную игру. Он сделал все, чтобы привести нацистов к власти. Он помог им создать мощные вооруженные силы. Шахт хорошо знал их завоевательные планы, потому и примкнул к ним. Только на основе этих планов и был заключен союз рурских монополий с нацистами. Что война – великолепный бизнес, Шахт знал лучше, чем кто-либо другой. Но в то же время он, крупный экономист и финансист, политический делец с большим опытом, легко улавливал, что в основе завоевательной программы лежит авантюристический расчет. Правда, Шахт сам, как мы видели, не прочь был проявить авантюризм в той сфере, где подвязался – в финансах и экономике. И все-таки его одолевало порой беспокойство. Переоценка своих сил Третьей империи была настолько очевидной, что при маломальске неудачном стечении обстоятельств, а война есть война, все эти планы могли обернуться для Германии катастрофой. Одним словом, Шахт хотел бы верить в победу, ибо тогда это будет и его победа. Но судьба капризна. Он хотел победы Германии в Первой мировой войне. А чем дело кончилось? Версальским договором, не Германию до положения третьестепенной державы. Тогда только пытались судить Гугенцоллернов. А теперь? Правда, пессимизм доктора Шахта был сильно поколеблен Мюнхеном и молниеносными военными кампаниями 1939-1940 х годов. Совершалось невероятное. Правящие круги Англии, Франции и США, ослепленные ненавистью к СССР, готовы были преподнести Гитлеру победу на блюде, предавая собственные государственные интересы. Порой могло казаться, что действительно старая формула Бисмарка «Политика искусства возможного» отжила свое время, что прав этот напыщенный и претенциозный Альфред Розенберг, заявивший как-то, что в 20 веке задача политики сделать невозможное возможным. Однако у доктора Шахта была достаточно крепкая голова. Она не закружилась от первых грандиозных успехов нацистского фюрера, впереди ведь была война против СССР. Шахт ненавидел эту страну, был бы счастлив, если бы она оказалась уничтоженной. Но ему никак не удавалось постичь, на чем держится это государство, из которого извлечен стержень, основа всего, чего достигла цивилизация, частная собственность, частная инициатива. И как все непонятно, это пугало Шахта. Шахт твердо помнил основное коммерческое правило – надо всегда надежно застраховаться. Ведь для того и существуют на свете страховые компании. Жаль вот только, что их устав не все позволяет гарантировать. От банкротства, например, не застрахуешься, даже уплатив самые высокие проценты. Впрочем, политика не точная копия бизнеса. Почему не попытаться обезопасить себя здесь и от банкротства? Тем более, когда твердо осознаешь, что связал свою судьбу с явной и опасной авантюрой. Мне невольно вспоминается сейчас лицо шахта. Выражение его всегда было каким-то двойственным, как все нутро и вся жизнь этого человека. Вот он смотрит вам прямо в глаза и такой «добрый, добрый дедушка». Мягкие, несколько стушеванные временем черты. Даже в линии рта и округлости подбородка ничего жесткого. Седые волосы зачесаны наверх и мягко ложатся широкой волной. За стеклами очков искрятся улыбкой острые глаза, как бы вбирающие в себя мельчайшие детали. Старик как старик. Но не торопитесь с выводами. Вот он повернулся к вам в профиль. И пораженные метаморфозы вы вновь изучаете его. Перед вами другой человек. Черты лица стали острее, резче, жестче. Куда делась так понравившаяся вам округлость линий? Как изменился рисунок рта, теперь плотно сжатого, тонкие губы в углах резко изогнуты вниз. Кажется, что сквозь телесную оболочку проступает подлинная суть доктора Шахта. Жестокость, себелюбие, непреклонная воля. Есть в нем что-то напоминающее голову злой хищной птицы. Итак, Шахт решил застраховаться. С этой целью он пускается в опасную игру, впрок заготавливает себе свидетелей и покровителей. Финансовый чародей часто встречается с представителями западных держав и начинает с двухсмысленный разговор, а затем постепенно переходит к таким, за которые в гитлеровской Германии можно серьезно поплатиться. Джордж С. Мессершмидт, генеральный консул США в Берлине, с 1930 по 1934 год вспоминает. «Доктор Шахт всегда пытался вести двойную игру. Однажды он сказал мне, и я знаю, что это говорилось им другим американским, а также английским представителям в Берлине, что у него почти ни в чем нет согласия с нацистами. Сразу же после прихода нацистской партии к власти, Шахт утверждал, что если нацисты не будут остановлены, они приведут Германию и весь мир к гибели. Я точно помню, как он подчеркивал, что нацисты неминуемо вовлекут Европу в пучину войны. И это говорилось Шахтом именно в тот период, когда сам он открывал им зеленую улицу к верховной власти, делал все, чтобы профинансировать авантюристические планы только что созданного нацистского правительства. Такому двоедушию могли бы позавидовать Италия, Иран и Фуше. Не обошел шаг своим вниманием и американского посла Додда. Этот либерально настроенный профессор был в Берлине первым представителем правительства Рузвельта. Он хорошо знал немецкую историю, немецкий язык. Находясь в Берлине, отнюдь не гнушался встречами с заправилами Третьего Рейха. Видимо, они интересовали его не только как посла, но и как ученого-историка. К Доду заезжали Геринг, Гесс, Нейрат, Розенберг, и сам он делал им ответные визиты. Но, пожалуй, никто из них не сходился с американским послом так близко, как доктор Шахт. Определяющую роль здесь играли и родственные связи Шахта с Америкой, и его отношения с американскими деловыми кругами. К тому же в глазах либерала Дода доктор Шахт выглядел не так одиозно, как оголтелые нацисты Геринг и Гесс, Розенберг и Франк. Очень скоро шахту удалось внушить американскому послу мысль о своей оппозиционности нацистскому режиму. Это видно из многих записей в посольском дневнике. Лишь иногда шахт несколько переигрывал, и у Дона наступало как бы прозрение, появлялись сомнения в искренности своего приятного собеседника. Но и в этих случаях он отдавал должное смелости шахтах, хотя тот ничем, собственно, не рисковал, так как был абсолютно уверен, что американский посол не продаст его Гиммлеру. Вот одна из характерных записей Додда о шахте, датированная 21 июня 1935 года. В Германии, да пожалуй во всей Европе, вряд ли найдется такой умный человек, как этот экономический диктатор. Положение его весьма затруднительное, а порой просто опасное. Когда я увиделся с ним в начале июня 1934 года, первое, что он сказал, было «Я еще жив», фраза показалась мне довольно рискованной. Самое любопытное здесь то, что сам Шахт в своих пространных показаниях на Нюрнбергском процессе ни разу не говорил, будто уже в 1935 году у него имелись какие-то разногласия с Гитлером или Герингом. Более того, он прямо заявил, что до 1936-1937 годов находился в самых лояльных отношениях со всей нацистской верхушкой. В чем же дело? А только в том, что разногласий-то между ними, по сути, не было никогда – Просто шахт, как говорят военные, обеспечивал себя с тыла на случай отхода. Он и в 1933 году понимал, с какой бандой связал свою судьбу и, наверное, уже тогда решил, что ему, как и респектабельному политику, следует начать страховаться как можно раньше. Шахт упорно и последовательно продолжал эту линию. Даже получив отставку с поста министра экономики, он поспешил известить о случившемся Дода. Шахт не ошибся по поводу того, какое впечатление произведет это на американского посла. В посольском дневнике зафиксировано, что ДОД спросил конфиденциально Шахта, не примет ли он пост президента одного из американских банков. Финансовый чародей не колебался. «Да», – последовал его ответ. «И я был бы в восторге часто видеться с президентом Рузвельтом. «Бедняга Шахт», – комментирует ДОД. Самый способный финансист в Европе, но кажется таким беспомощным и под большой угрозой, если станет известно о его намерении бежать в Соединенные Штаты. Конечно, банкир Шахт, как и капитал, которому он отдал всю свою жизнь, по природе своей космополитичен. В принципе, нетрудно было бы представить себе, что Шахт вдруг изменил место жительства и связал свою дальнейшую судьбу с американским капиталом. Но это лишь в принципе. Практически же ни в 1937 году, ни в последующие годы, вплоть до окончания войны, так вопрос не стоял. Разумеется, Шахт был бы доволен, если бы ему показали в те дни запись Додда. Ведь это означало, что он играет роль хорошо и сумел внушить американскому послу мысль о своей оппозиционности нацистскому режиму. Впрочем, сам-то вскоре убедился, что до того времени, когда Шахту может потребоваться американская виза, очень еще далеко. 21 декабря 1938 года посол снова встречается с Шахтом, и то, что сказал ему в этот раз президент Имперского банка, вовсе не свидетельствовало о сборах в далекий двояж. Собеседники разговорились о судьбах многих стран и их народов, о тех условиях, которые необходимы для того, чтобы обеспечить мир на земле. Шахта определила эти условия довольно лаконично. Если Соединенные Штаты предоставят Германии свободу рук в Европе, всеобщий мир будет обеспечен. Свобода рук для нацистской Германии в Европе – вот о чем мечтал противник Гитлера доктор Шахт. Под этим подразумевалось, конечно, санкционирование Западом ее агрессивной политики, захват ряда малых стран, нападение на Советский Союз. Дот заключает свою мысль следующими многозначительными словами. Хотя Шахту и не нравится гитлеровская диктатура, он, как и большинство высокопоставленных немцев, жаждет аннексии мирным путем или же посредством войны, но при условии, что Соединенные Штаты будут стоять в стороне. Хотя я и восхищаюсь шахтом за некоторые его смелые действия, я теперь опасаюсь, что если он эмигрирует в Соединенные Штаты, вряд ли из него получится хороший американец. Доду, конечно, не следовало опасаться, и не только потому, что шахт отнюдь не хуже многих хороших американцев, разместившихся на Уолл-стрите. Просто шахт никуда не собирался. У него, разумеется, были колебания насчет тех или иных шагов Гитлера. Он в ряде случаев поступил бы не так, как это сделал Гитлер, и особенно Геринг. Но в целом Шах твердо стоял на почве политики агрессии, иначе зачем бы он с такой энергией и умением осуществлял финансирование германского вооружения? Шах знал, что впереди большие события, и выжидал. Выжидал и страховался.